Вирель, Тан Делиналь. Столько лет потрачено впустую на этого глупого мальчишку Дора. Как же он меня бесил! Холодный, расчетливый, назойливо любопытный. Даже соплеменники были сговорчивее его, и вот все зря! Призыв состоялся и призванная жива. А ведь наше превосходство варивали оставалось делом каких-то трех-пяти сотен лет. Что такое 500 лет для эльфов? Это меньше одного поколения. В отличие от нагов, людей и тех же ирлингов, наш народ не является детищем местной богини Лиры. Мы прибыли в этот мир как изгнанники. Наш мятежный клан предал Сюзерена, и если бы не маги-исследователи нашего рода, нашедшие путь сюда, всех моих предков ждала медленная и мучительная смерть. Но мы выжили» и поселились в этом убогом мире непуганных идиотов. Для укрепления позиций эльфов здесь было заключено несколько браков с представителями местных рас, но такие пары оказались бесплодными, как выяснили наши ученые из-за разного состава крови. Изучая этот вопрос, они также обнаружили одну странную особенность — Если представители местных народов не заключали между собой браков, то генофонд обеих рас начинал быстро ухудшаться, и рождаемость женщин снижалась в десятки раз. Поссорить этих глупцов не составило труда для моего деда. Он всегда лопался от удовольствия, рассказывая нам эту старую историю. «Никогда победа эльфам не давалась так легко», Всего-то и нужно было немного подождать и подогревать взаимную неприязнь глупыми небылицами. Но ирлинги, эти хитрые вархи, надоумели обратиться к богине и спросить, в чем причина их бед. Чтобы не допустить этого, пришлось уговорить людей принести в жертву девушку-ногиню на священном алтаре в Храме Света, наобещав этим решить проблему людей, а нагов оставить с носом. Как же разгневалась богиня! А когда то же самое сделали Наги, только с человеческой девушкой, Лира расколола алтарный камень, навсегда изгнала об народа из храма света и нарекла его разрушенным, а также отказалась общаться с ними. Потом война, так умело спровоцированная моей теткой, лишь к которым нам так и не удалось приблизиться, удалось вымолить у богини пророчества, призванной спасти Ривол. Пророчества темы хороши, что почти никогда не сбываются. Однако этот чертов Лирион все-таки выпустил росток и расцвел. А здесь появилась мелкая человеческая выскочка, готовая разрушить все наши планы. Надавить на щенка Дора, похоже, не удалось. Аракул утверждает, что девчонка все еще жива. Но в общем тракте они должны были появиться еще неделю назад, но их до сих пор нет. Чтобы на этот раз все сработало наверняка, даже пришлось послать с ними Тонриэля. Этот плод еще ни разу меня не подводил. Алан Синель, отправь магическое послание, выясни, как обстоят дела у Тана. Решила поторопить я события, а пока поищу, кем развлечься.